Вы ожидаете, конечно, что, выслушав эту речь, при подобных обстоятельствах мы кинулись к дверям или впали в истерику, или грохнулись всей компанией в обморок. Надо было, — говорю я, — ожидать какого-нибудь из этих трех поступков, и то, и другое, и третье могло быть исполнено с большим удобством. И, право, я не знаю, как и почему мы не исполнили ни того, ни другого, ни третьего». Быть может, причина тому двух времени, которые действуют по правилу противоречия и обыкновенно приводятся в объяснение всего парадоксального и невозможного. Или, быть может, необычайный естественный и толковый тон мумии ослабил ужас, вызванный ее словами. Как бы то ни было, никто из нас не обнаружил страха и даже не казался особенно изумленным. Я со своей стороны находил, что все идет как нельзя лучше, и только отошел в сторону, подальше от кулака египтянина. Доктор Пононнер засунул руки в карманы панталон, уставился на мумию и сильно покраснел. Мистер Глидон закрутил усы и отогнул вверх воротничок своей рубашки. Мистер Букингам понурил голову, и засунул большой палец правой руки в левый угол рта. Египтянин сурово смотрел на него в течение нескольких минут, потом с усмешкой сказал «Что ж вы молчите, мистер Букингам? Разве вы не слышали, о чем я спрашиваю? Выньте палец изо рта!» Мистер Букингам слегка вздрогнул, вытащил правый палец из левого угла рта и засунул левый палец в правый угол того же отверстия. Не добившись ответа от мистера Букингама, египтянин сердито обратился к мистеру Глидену и резким тоном спросил, что все это значит. Собравшись с духом, мистер Глиден ответил на языке фонетических иероглифов И если бы в американских типографиях можно было найти иероглифический шрифт, я охотно привел бы здесь целиком эту прекрасную речь. Замечу, кстати, что весь последующий разговор, в котором принимало участие мумия, происходил на первобытном египетском языке. Причем господа Глиден и Букингам служили переводчиками, для меня и других гостей, не бывавших в Египте. Эти джентльмены объяснялись на родном языке мумии с неподражаемой беглостью и плавностью. Но я не мог не заметить, что им приходилось иногда, без сомнения в тех случаях, когда дело шло о современных чуждах египтянину понятиях, прибегать к наглядным объяснениям. Например, мистер Глиден не мог растолковать мумии, что такое политика, пока не нарисовал на стене углем маленького джентльмена с угреватым носом, оборванного, стоявшего на одной ноге, откинув левую назад, вытянув правую руку вперед, стиснув кулак, закатив глаза и разинув рот под углом в девяносто градусов. Нетрудно догадаться, что мистер Глиден в своей речи указывал, как важно для науки распеленывать и потрошить мумии, хотя бы при этом... Было причинено некоторое беспокойство им самим, а в данном случае субъекту, носившему имя Аламистакео. В заключение намекнул, дальше намека трудно было идти при данных обстоятельствах, что так как теперь все эти мелочные недоразумения выяснились, то было бы недурно приступить к исследованию. Услышав это, доктор Пононнер приготовил свои инструменты. Последние слова оратора, по-видимому, возбудили Валамистакео, какие-то сомнения, сущность которых осталась для меня неясной. Однако он объявил, что удовлетворен объяснениями мистера Глидена, соскочил со стола и пожал руки всем присутствовавшим. Когда церемония представления была окончена, мы поспешили исправить повреждения, нанесенные египтянину скальпелем. Мы зашили рану на виске, перевязали ногу и приклеили кусочек черного пластыря величиной в один квадратный дюйм к кончику его нос Мы заметили, что граф, таков был, кажется, титул Аламистакео, слегка вздрагивает, без сомнения от холода. Доктор Пононнер тотчас направился к платиному шкафу и притащил черный сюртук образцовое изделие Дженнингса, клетчатые невесно-голубого цвета брюки со штрипками, рубашку тонкого полотна, глазетовый жилет, белое пальто, трость с кривой ручкой, сапоги патентованной кожи, соломенного цвета лайковые перчатки, лорнет, пару бакенбард и галстук. Вследствие разницы в росте между графом и доктором Первый был вдвое выше второго. Надеть эти вещи на египтянина оказалось несколько затруднительным. Но когда туалет его был окончен, он мог назваться одетым. Затем мистер глиден взял его под руку и усадил в кресло перед камином, а доктор позвонил и велел подать сигар и вина».